Второе. Аврора вырубила четверть личного состава управления шерифа, но Фрэнк помог Терри составить список добровольцев и привез судью Сильвера, чтобы тот привел их, к присяге. Дон Питер сходил число новичков. Еще одним стал ученик выпускного класса средней школы Эрик Блас, молодой, но полный энтузиазма. По совету Фрэнка Терри вел комендантский час с девяти вечера. Команды из двух человек начали объезжать жилые районы Дулинга, развешивая соответствующие объявления, а также успокаивая горожан, предотвращая вандализм и мародерство, и еще одна идея Фрэнка, фиксируя местоположение спящих. До Авроры Фрэнк, конечно, был всего лишь собаколовым, но теперь стал блестящим слугой закона, обладавшим потрясающим организаторским талантом. Терри понял, что может на него положиться, и воспользовался этим. Им удалось поймать с десяток мародеров, по полицейским меркам не так уж много, учитывая, что мало кто пытался скрыть это неблаговидное занятие. Очевидно, воры думали, что на них никто не обратит внимания, но вскоре поняли, что ошиблись. Одним из нарушителей стал Роджер Данфи, уборщик женской тюрьмы Дулинга, который не пошел на работу, Во время первого воскресного патрулирования города Терри и Фрэнк засекли Роджера, шагавшего по улице с прозрачным полиэтиленовым пакетом, набитым ожерельями и кольцами, которые он украл в комнатах женщин из дома престарелых вид с вершины, где иногда подрабатывал. — Им это не нужно, — заспорил Данфи. — Да ладно вам, помощник шерифа Компс, не цепляйтесь ко мне. Это просто сбор утиль сырья. Фрэнк схватил уборщика за нос, да так крепко, что затрещал хрящ. — Шериф Кумпс. Отныне будешь называть его Шериф Кумпс. — Да, — воскликнул Данфи, — я готов называть его хоть президент Кумпс, если оставишь в покое мой нос. — Вернешь все туда, откуда взял, и мы закроем на это глаза, — изрек Терри. Наградой ему послужил одобрительный кивок Фрэнка. «Конечно, можете не сомневаться. И чтобы больше такого не повторялось, потому что мы проверим». За первые три дня Терри понял, что нравилось ему во Фрэнке больше всего. Тот, как никто другой, понимал невероятную напряженность ситуации, в которой Терри приходилось выполнять свои обязанности. Он никогда не давил, но всегда мог предложить здравое решение – и, что не менее важно, имел при себе обтянутую кожей серебряную фляжку. Крутая вещь, может, черные изготавливали такие для своих, которую и предлагал Терри, когда тот впадал в уныние, и ему начинало казаться, что день никогда не закончится, а колеса буксуют в ужасной, сюрреалистичной глине бытия. Фрэнк постоянно находился рядом с Терри, надежный и верный помощник. Стоял он с ним плечом к плечу, И в понедельник, пятый день Авроры, у ворот женской тюрьмы Долинга.